Глава 49 Шаул очень давно не виделся ни с кем из своих друзей или союзников. Он даже не знал, как их называть. Близилось время его отставки. В последний раз Шаул подчинился привычному ритму своих обязанностей. Ему было все труднее выстаивать в карауле на приемах. Донесения королю тоже требовали большого напряжения сил. Но Шаол не давал себе послаблений. Эдион и Рен как сквозь землю провалились. Он до сих пор не попросил Дорина проверить соображения насчет заклинаний, подавляющих магию. Иногда Шаулу казалось, что свою роль в пьесе «Мятежники Аэлины» он уже отыграл, и дальше действие развивается без него. Он собрал достаточно сведений и переступил не одну черту, «Наверное, самое время подумать, как и чем он сможет помочь Дорину из Аньеля. Там он будет ближе к Марату, а значит, получит больше шансов разузнать, какие приготовления ведутся королем в тех местах». К его желанию вернуться в Аньель и перенять от отца управление городом, король отнесся на редкость спокойно и не стал возражать. Лишь потребовал представить несколько кандидатур, из которых он выберет нового капитана гвардии. Вот и сегодня Шаол нес дежурство во время официального приема, на котором присутствовали Эдион и Дорин. Двери, выходившие в сад, были распахнуты настежь. По залу гулял теплый весенний ветерок. Возле каждой двери стояли гвардейцы Шаола с оружием наготове. Все шло своим чередом, пока король вдруг не поднялся со своего места. Его черное кольцо сверкнуло на ярком послеполуденном солнце, струящемся из высоких окон. Шаолу показалось, что солнечный свет втягивается и бесследно исчезает в черных недрах кольца. Зал стих. Тишина тоже была какой-то странной. А может, Шаолу уже начало мерещиться то, чего нет? Из головы не выходил их последний разговор с Эдионом, когда генерал сказал ему о необходимости определиться, на чьей он стороне. Вспоминал Шаол и слова Дорина. Принц упрекал его, утверждая, что он не желает принимать их вселенной такими, какие они есть на самом деле. Шаул без конца мысленно возвращался к обоим разговорам. Но то, что он услышал сегодня, застало его врасплох. Да и не только его. Стоя на возвышении, король обвел глазами притихший зал, улыбнулся и заговорил. «Сегодня утром из Эйлуэ из севера пришли хорошие вести». Бунт на кадрге в Калакуле полностью подавлен. Шоул вообще ничего не знал ни о каком бунте, и сейчас с радостью заткнул бы уши, чтобы не слышать дальнейших слов короля. «Нам придется немало подрудиться, чтобы вновь обеспечить рабочей силой копии рудник, но бунтовская зраза вырвана с корнем и растоптана». Чувствуя слабость в ногах, Шоул привалился к колонне. «Отец, о чем вы?» Отважился спросить смертвенно-бледный Дорин. Король благосклонно улыбнулся наследному принцу. «Прошу меня извинить, что не успел сообщить тебе эту новость наедине. Каторжники в калакуле очень странно отнеслись к трагической кончине принцессы Нехемии. Они не придумали ничего лучшего, как взбунтоваться. Неужто они верили, что этим воскресят принцессу? Мы же сочли целесообразным...» этот бунт подарить, а заодно предотвратить возможности новых. Понятно, что не каждый узник бунтовщик. Но у нас нет столько дознавателей, чтобы допрашивать каждого, выявляя зачинщиков и пособников. Шау понимал, каких сил стоило Дорину не замотать от ужаса головой, когда до принца дошло. Сколько народу истреблено по приказу его отца. Сколько тысяч... У меня есть хорошие новости для генерала Ашерира. Да не вставай, генерал, ты же не любишь церемоний. Думаю, тебе и твоим беспощадным будет приятно знать, что после чистки в Эндовьере многие мятежники в твоих землях попритихли. Не захотели разделить судьбу своих эндовьерских дружков? Неизвестно, откуда Эдди он черпал мужество, но генерал широко улыбнулся и поклонился королю. Благодарю вас, Ваше Величество, за столь радостную новость. Дорин ворвался в комнатку, где работала Сорша. Целительница вскочила и выбежала из-за стола. «Ты слышала?» Принц плотно закрыл дверь. Ответом ему были припухшие глаза Сорши. «Конечно, она слышала!» Дорин сжал ее лицо в ладонях, притянул к себе. Лоб девушки был прохладным. Даже эта страшная новость не заставила Соршу потерять самообладание. Дорин удивлялся, как он сам досидел до конца этого идиотского приема. Как его не вытошнило прямо в тарелку. Наконец, как он не вцепился отцу в горло. Но сейчас, глядя на Соршу, вдыхая запах мяты и розмарина, он понимал. Кто косвенно удержал его от опасных безрассудств? «Тебе нужно исчезнуть из замка», — сказал Дорин. «Я дам тебе денег. Постарайся сделать это так, чтобы не вызвать подозрений». «Дорин, вы с ума сошли?» — удивилась Сорша, высвобождаясь из его объятий. «Нет, никогда еще его рассудок не был таким ясным, как сейчас». «Если ты останешься, если нас поймают...» Я дам тебе столько денег, сколько хватит на... Никакие деньги не заставят меня покинуть замок. Если понадобится, я привяжу тебя к лошади. Я должен вытащить тебя из этого змеиного гнезда. А кто будет заботиться о вас? Кто будет делать вам настой? Кроме меня, вы больше ни с кем не общаетесь. Даже с капитаном перестали видеться. Как же я могу вас покинуть? Дорин сжал ее плечи. Она должна понять. Он заставит ее понять. Верность Сорши всегда его восхищала, но сейчас эта же верность грозила ее погубить. Он одним махом уничтожил тысячи людей. Представь, что он сделает, если узнает о твоей помощи мне. Сорша есть ужасы пострашнее смерти. Прошу тебя, я тебя очень прошу, уезжай отсюда. Сорша взяла его за руку, их пальцы переплелись. Уедем вместе! Не могу. Тогда наследником станет мой брат. Этого я не пожелаю даже злейшему врагу. И потом... Я знаю кое-кого, кто пытается помешать моему отцу. Остановить его. Пока я здесь, я... Сумею им хоть чем-то помочь. Дорин подумал о Шаоле. Теперь он хорошо понимал, как дальновидно поступил капитан, отправив Селену Вендалин. Вскоре Шаол и сам уедет в Аньель. Его друг детства... Продал себя ради безопасности Селены. «Если вы остаетесь, то и я остаюсь. Вы меня не переубедите». «Прошу тебя». Он мог лишь просить. Он не мог ей приказать. Не мог крикнуть во весь голос. Нельзя кричать, когда над ним незримо витали тысячи душ тех, кто погубил его отец. «Прошу тебя». Но Сорша коснулась его щеки и покачала головой. «Вместе». Какая бы судьба ни выпала нам, только вместе. Дорин понимал, что поступает эгоистично и вообще отвратительно, но он больше с нею не спорил. Гробница в подземелье была лучшим местом, чтобы излить свою скорбь. Но спустившись туда, Шаол обнаружил, что он не один. На ступеньках винтовой лестницы, уперев подбородок в колени, сидел Эйдион. Генерал даже не повернулся, когда Шаол опустил подсвечник и сел рядом с ним. «Интересно бы знать, что жители других континентов думают о нас?» Глядя в темноту, произнес Эйдион. «Как ты думаешь, они ненавидят нас за издевательство над ближними?» Или питают к нам брезгливую жалость. Возможно, и там дела обстоят не лучше. Может, даже хуже. Но делать то, что делаю я, пробираться через дерьмо, через которое я пробираюсь. Я просто обязан верить, что где-то жизнь устроена не так погано, как здесь. Где-то людей не убивают просто так. Потому что королю видите ли не хватает подручных разбираться, кто насколько виновен. Шаулу было нечего ответить генералу. Жизнь... Жизнь вынуждала меня совершать множество отвратительных поступков. Таких, что и сейчас вспоминать противно. Но я еще ни разу не плавал в более зловонной жиже, чем сегодня. Благодаря короля за убийство моих соотечественников. Шаул не находил слов, чтобы утешить Эдиона. И уж тем более что-то пообещать. Он молча встал и ушел оставив генерала вглядываться в темноту. В тот вечер Королевский театр был заполнен до предела. Едва ли где-то нашлось бы свободное местечко. В ложах и партере сидела знать, состоятельные торговцы и все прочие, кому были по карману дорогие билеты. В свете стеклянных люстр блестели наряды и драгоценности, богатства империи завоевательницы. Весть о массовых убийствах узников Калакулы и Эндавьера достигла Рафтхола днем и быстро распространилась по всему городу. Люди шепотом передавали другую ужасную новость и быстро замолкали. На верхних ярусах зала было непривычно тихо, словно собравшиеся здесь пришли за утешением надеясь звуками музыки отмыться от чудовищного известия. Зато в ложах не смолкали разговоры. Тем, кто сидел на мягких стульях, привалившись к красным бархатным спинкам, было о чем поговорить. Кто-то в один день потерял целое состояние, а перед кем-то открылись заманчивые перспективы приумножить свои богатства. Обе каторги временно опустили, и кто-то нес громадные убытки. Нужны новые рабы, а откуда их взять? Наконец, где гарантия, что рабы из домашней прислуги тоже не взбунтуются? Несколько раз прозвучали колокольчики, возвещая о скором начале концерта. Люстру подняли к потолку и потушили. Но разговоры в ложах продолжались. Не смолкли они и тогда, когда красные половинки занавеса раздвинулись, открыв сцену оркестрантов. Чудо, что обитатели ложь не забыли хотя бы поаплодировать дирижеру, когда он, прихрамывая, вышел и встал за дирижерский пульт. Однако публика в ложах все же замолкла, увидев на рукаве каждого музыканта черную траурную повязку. Тогда в зале стало удивительно тихо. Дирижер взмахнул руками, зазвучала музыка, но не та, что была объявлена в афише. Это был гимн, завоеванного королевства Эйлуэ. Потом музыканты сыграли гимны других завоеванных королевств – Финхару, Мелисанды и Тирасена. Среди убитых на каторге были жители всех этих государств, ныне подмятых Адерландской империей. Последним оркестр исполнил гимн Адерлана без привычной помпезности, без фанфар или тавр. Со скорбью и стыдом за то, что выродилось некогда свободолюбивое королевство. Когда отзвучал последний аккорд, дирижер повернулся к залу. Музыканты встали со своих мест. Весь оркестр молча смотрел на публику в ложах, на их наряды и драгоценности, купленные кровью и релеей. Затем молча, без традиционных поклонов, оркестр и дирижер покинули сцену. На следующее утро по приказу короля театр был закрыт. Музыканты и дирижер оркестра бесследно исчезли.